Глава 7 Дальше совещание шло скучно и даже рутинно. Начальник кремлевской охраны доложил расстановку постов в будние и праздничные дни, привычно попеняв, что черная форма бойцов охраны, ничем кроме цвета погон и петлиц, неотличима от формы армейских гвардейцев. Это доставляло неудобство и тем и другим, и вносила в действие охранных подразделений, особенно в ночное время, ненужную путаницу. Никита привычно согласился и привычно же взял на карандаш. За несколько дней эту проблему все равно не решишь, да и не стоит она того, чтобы на нее сейчас отвлекаться. Лаврентий непрерывно курил тонкие, почти дамские папиросы и злобно зыркал поверх круглых стекол на присутствующих, думая при этом о чем-то о своем. В ближайшие недели с ним придется тесно сотрудничать. Вождь, как уже сказано выше, ошибок не любил и ошибающихся не прощал. У него была любимая фраза, мол, если придется выбирать, он предпочтет работать с законченными подонками, чем с круглыми идиотами. А тут еще этот чертов спиритчуэл, сложный ритм которого Никита сразу и не уловил. Интересно, что это может быть? Условный сигнал? Вряд ли. Слишком сложно. Условный сигнал должен к чему-то призывать, и это что-то, либо теракт, либо диверсия, и чтобы его подать, достаточно взмаха платком из окошка. Условный же сигнал по радио исключительно для массовых действий, которые в современной России, в том числе стараниями участников нынешнего совещания, вообще невозможны. Нет таких политических сил, которые могли бы подобного рода действия осуществлять и планировать. Значит, шифр. А это плохо, очень плохо. Мы и с германскими, для чего там с германскими, с аглосаксонскими криптограммами справляемся с огромным трудом. Шифровальщики с ума сходят, требуя скоростные счетные машины, которых у нас просто-напросто нет. Мы же не англичане, отстаем. Но если они научились кодировать информацию, маскируя ее под мелодию, это уже совсем нехорошо. Тогда понятен смысл посылки курьеров. Шифрограмму надо не только передать, но и принять, а самое главное – понять. На перехвате курьеров с ключом и надобно будет сосредоточиться. Охрану и без Никиты организуют. Но тогда в чем заключается роль главного тюремщика Лаврентия? Видимо, вождь считает, что курьер должен появиться в окружении опального старика. А более удобного момента, чем торжества по случаю победы, на которое почетного пленника и арестанта вывезут, и быть не может. Когда они вышли на свежий воздух, Ворчаков полголоса поделился своей догадкой с Берией. Тот кивнул. «Возможно. Но я бы не исключал и попытки террористического акта. Господа максималисты...» и примкнувшая к ним шваль, не делают большой разницы между вождем и стариком. Оба для них злейшие враги. Причем неизвестно, кто хуже. С вождем коммунистическая Германия вынуждена поддерживать дипломатические отношения, а дед – просто враг. Но для коминтерновцев в этом нет особой разницы. В конце концов, на параде победы, Валентин Петрович со стариком будут стоять на расстоянии вытянутой руки на одной трибуне. Поверьте, для бомбиста лучше не придумаешь. Одной бомбой. Никита задумчиво полез в карман за папиросами. Исключать, конечно, ничего нельзя, вздохнул, прикуривая. Вообще ничего. Особенно при таком скоплении публики. Каждую сумочку не обыщешь. А если еще учесть неистребимое желание вождя общаться с народом... Впрочем, это рутина. У меня все из головы не идет отстуканная по столешнице джазовая композиция. Как там ее бишь? Туман на родных берегах. Вы ее хотя бы слышали?» Берри отрицательно покачал головой, а потом для верности развел руками. «Извините, не довелось. Я вообще с недоверием отношусь к подобной музыке. Как, кстати, и канцлер». Никита рассмеялся. «А вот это вы напрасно. Канцлер очень любит джаз, полковник. Поверьте». В этом нет ничего зазорного. Мы ведь с вами тоже с удовольствием наблюдаем, как забавно гримасничают обезьянки в зоосаду. Просто стесняемся в этом признаться. Я не стесняюсь. Но именно этой композиции слышать мне почему-то не довелось. Вы, кстати, не подскажете, Лаврентий, есть ли в Москве ресторация, где может играть хорошая джаз-банда? Эти музыканты внимательно следят за новинками. Можно попробовать заказать. Берия кивнул. Задумчиво пожевал нижнюю губу. «Подскажу, разумеется. Мог бы прямо сейчас, но лучше на виду дополнительные справки у референтов. Сам компанию не составлю, увольте. У меня от этого негритянского безобразия жутко болит голова. А пока извольте проехать со мной в Арагви у памятника Долгорукому. Совсем новый ресторан. Владельцы планировали его открыть, наверное, через два года» в 38-м. Признаться, употребил влияние, ускорил. Под предлогом Олимпийских игр. Там прекрасная грузинская кухня. И я взял на себя смелость заказать столик на две не очень любящие друг друга, но вынужденные в ближайшие дни работать вместе, персоны. Не возражаете? Никита кивнул и усмехнулся. Он, разумеется, слышал об этом ресторане. В том числе и о некоторых особенностях его акустики, не позволяющий подслушивать отдельные столики даже при применении самых современных технических средств. Берия звал его туда не столько пообедать, сколько поговорить. Ну и отобедать тоже. Кухня в ресторане была отменная, и, несмотря на относительную новизну заведения, уже славилась далеко за пределами Москвы. Ну и от чего же не воздать ей должное? Говорят, там дивно готовят какой-то особый рисовый суп с бараниной, томатами и базиликом, густой, ароматный, даже обладающий целебными свойствами. И знаменитой грузинской лобио, соцыви из кур и экзотический шашлык, который пекут на древесных углях, заворачивая каждый кусочек мяса в отмытую и вымоченную в молодом вине желудочную пленку. То ли по-царски, то ли по-карски, то ли еще как, неважно. Хмм.